Догмат о непорочном зачатии Девы Марии Догмат о непорочном зачатии Девы Марии относится к учению католической церкви, и ему в ней придается очень важное, если не первостепенное значение. Поэтому католицизм недаром называют религией Девы Марии. А берет этот догмат свое начало с конца XIII века, когда некоторые духовные лица Западной Церкви стали особо почитать Пресвятую Деву. Согласно этому догмату, Дева Мария была зачата от обычных родителей, Анны и Иоакима, но при этом она не унаследовала первородный грех. Правда, лишь 8 декабря 1854 года, Папой Пием IX, без созыва собора, этот догмат был провозглашен богооткровенной истиной. Папская булла гласила, «Мы заявляем, провозглашаем и определяем,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 Это сияющая и совершенно уникальная святость, которой она одарена с первого мига своего зачатия, целиком дана ей Христом. Она искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг ее сына. А спустя сто лет в 1950 году Папа Пий XII принял догмат о телесном вознесении Богоматери. Согласно ему, Она была принята Богом на небо вместе с ее телом и душой. Успение Пресвятой Богородицы. А Второй Ватиканский собор, проявляя заботу о целостности католиков и для того, чтобы выделить особую роль Девы Марии в обществе, в 1964 году провозгласил ее Матерью Церкви, поскольку, являясь Матерью Христа, Мария одновременно и Мать всех христиан, а значит и Мать всей Церкви. Особое место отвел Деве Марии в своих размышлениях папа Иоанн Павел II о современной церкви и современном мире. В анциклике «Мать-искупителя» 1987 года он писал, что церковь видит Матерь Божию в истории человечества и в сегодняшних сложных проблемах помощницей христианских народов в беспрестанной борьбе между добром и злом. Самое же раннее упоминание о доктрине непорочного зачатия Девы Марии относится к XII веку. Но ее постоянно отклоняли известные богословы прошлого. И даже несмотря на то, что они верили в чистоту Девы Марии, однако не соглашались с утверждением о том, что во время зачатия она была защищена от первородного греха. Иначе говоря, Пресвятая Дева уже в утробе матери приобщилась к состоянию первого человека до грехопадения. Однако в этом утверждении пряталось противоречие с учением об искуплении Иисусом Христом всех людей. В то же время ряд экзегетов полагает, что Дева Мария была освобождена от первородного греха в предвидении будущего искупления Иисусом Христом. Отсюда, как считают римские толкователи, возникает необходимость, чтобы Пресвятая Дева, хотя и зачатая, как и любой человек, естественным путем, имела особую привилегию быть вне потомства Адамова и не иметь первородной вины, общей для всего человеческого рода. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии оставался местом для дискуссий на протяжении многих столетий. Так в 1476 году папа Сикст IV запретил оппонентам обвинять друг друга в ересе. Еще дальше в укреплении данного догмата пошел папа Павел V, который в 1617 году наложил запрет на открытое опровержение непорочного зачатия. В свою очередь, папа Григорий XV довел запрет Павла V до высшей степени ужесточения. Он распространил его на все заявления против этого догмата, причем в письменном виде. А в 1661 году Александр VIII закрепил церковное почитание непорочного зачатия особой буллой, хотя и не дал конкретного догматического определения. Провозглашено же оно было лишь Папой Пием IX. А вот православная церковь, которая всегда относилась к Божьей Матери с особым почитанием, никогда не допускала, по крайней мере в том понимании, которое характерно для римской церкви, догмата о непорочном зачатии.